Глава 34 а л е к с очнулся так же резко, как провалился в сон. Кажется, ему снилось что-то из прошлого: канализация, вонь и куча т р о г л о д и т о в Заныл старый шрам на ноге. Какого хрена? Возмутился дум и откинул одеяло. Нет, все было на своих местах, вернее, все было не на своих местах. Ноги, пострадавшего в том замесе, у него больше не имелось. Вместо н е о на Алекса с мертвым выражением лица глядел альфийский протез. Я думал, тебе понравится. Алекс бросил быстрый взгляд на прикроватный столик, где стоял алмазный череп, исписанный символами и заключенный в пентаграмму. Проклятый демон. Да, сейчас Велисанг был л и ш ё н 99% я с т в и процентов своей силы. з а п е р т ы в таком облике, он не мог особо влиять на этот пласт реальности. Иными словами, Алекс соорудил себе переносную библиотеку, в которой хранится информация обо всем, что только может вообразить человеческий разум. Кстати, то, что вообразить у н е г в состоянии, Вилисанк тоже знал, как и любой представитель вассалов принца Васагу. Я знаю, о чем ты думаешь, смертный. Череп не двигался, но голос звучал прямо в сознании Алекса. И это ощущение, ощущение чужого присутствия в собственной башке, не то чувство, которым наслаждаешься. Думу казалось, что его ментально насилуют. Ты думаешь, что сковал меня, что лишил меня моей силы? н о это лишь замолчи, произнес Алекс. Покинь моё сознание. Ощущение чужого присутствия тут же исчезло. Алекс вновь остался единственным и бессменным хозяином своего сознания. Такая детская ошибка, процедил Дум и поднялся на кровати. Череп словно молчаливо насмехался над своим временным владельцем. Этого, разумеется, не могло быть на самом деле. Но тем не менее, если бы Алекс не тренировал свою ментальную защиту на протяжении д е с я т и л е т и я то за то время, пока он не запретил Велисангу влиять на свое сознание, могло произойти всякое. К примеру, он бы проснулся не от кошмара, а потому, что душил самого себя собственными кишками. Ну или не очнулся бы вовсе. Демоны знаний были ничуть не безопаснее других своих собратьев. Порой, как и любое знание, только опаснее. Расставим все точки. Алекс нажал на кнопку пульта. Из шкафа стилизованного под прошлый век выехала вешалка с несколькими добротными, пусть и незачарованными костюмами. Простая ткань без всякого там поглощения уем или какого-нибудь иного эффекта. Я прекрасно знаю, что с каждым вопросом моя власть над тобой будет ослабевать, и ты можешь освободиться куда раньше. Алекс скосил взгляд в сторону и посмотрел на часы, у с л у ж л и в о выведенные линзами. Чем через тридцать шесть часов? Локи всемогущий, двенадцать часов продрых. Дом застегнул ширинку и выбрал к белой сорочке и черному костюму красный г а л с т у к с е л е д к у о с т а л о с ь только налысо побриться и татуировку со штрихкодом себе набить. Так что не надо меня искушать, я знаю правила игры и не думаю, что мне доставляет удовольствие таскать тебя с собой. С этими словами Дом взял свою спортивную сумку и закинул туда череп. Я задам тебе два вопроса, на которые была рассчитана сделка, после чего отпущу вас воясе. Вот только теперь, учитывая твоё положение, я могу задать любые два вопроса. И не думаю, что я р а с т р а ч у их на такую ерунду, как тот мёртвый барон. А пока я ещё не решил, что мне нужно узнать в первую очередь, ты не будешь ни с кем говорить, ни на кого влиять, ни как пытаться освободиться. Ты даже мыслить не будешь. Ты будешь спать глубоким сном и проснёшься лишь тогда, когда я тебе это позволю. Таков мой приказ. Символы и границы пентаграммы вспыхнули на черепе ярким малым сиянием, после чего потухли. Велисангу явно не нравился такой расклад. Но Алексу в данный момент было п л е в а т ь У него еще будет время подумать раз о з л е н н о м и о скорбленом, все знающем и все видящем демоне, и учитывая злопамятность и продолжительность жизни высших сущностей, подумать об этом действительно будет надо. Но позже. Алекс закинул сумку в тот самый шкаф и снова нажал на кнопку, позволяя дверцам закрыться. Лучший люкс. Что еще скажешь? Огромная двухэтажная каюта, чем-то похожая на президентский номер, пусть и не в самом лучшем отеле. Алекс бывал в таких, в лучших. Тут было хуже. Но добротный круглый тороходром, человек на шесть, зеркало на потолке с к р а ш и в а л и ситуацию. А еще на первом этаже в гостиной довольно вместительный бар, который сейчас и разорял дом. Достав бутылку далеко не самого лучшего и даже просто хорошего, но уже веками п и а р ю щ е г о с я виски Джек д э н и е л с Алекс сделал несколько больших глотков. Не то чтобы стало как-то лучше, но голова больше не гудела, и желание убить первого в с т р е ч н о г о заменилось на привычное проклясть и забыть. Жить можно. Отвердительно кивнул Дом. И, пройдя через гостиную на прямке, попросту испачкав кедами, оставляя разводы на кожаном кресле, кашемировом диване и персидском ковре половину мебели, вышел в коридор. Там его уже ждали. Что сказал демон? Грибовский уже в новой гавайской рубашке и сланцах жевал с к и т л з Его смешные шорты со Спанч Бобом выглядели еще смешнее, учитывая, что на реплике у знаменитой губки отсутствовали глаза. н у кто теперь разберет? Ты меня караулил? Да, р я г у ш а да я пол ночи глаз не замкнул. Все думал, думо слышал за в е ч н о е клоунады поляка то, что беспокоило его на самом деле. И это отнюдь не то правдивые были слова Велисанга, что Алекс отдал Балу одному из королей присподней сорок человеческих душ в обмен на чернейших из черных г р и б у а р о в Нет, Грибовский думал, может ли действительно Велисанг помочь отыскать Тени. Эсперы, завязанного в недавних событиях в городе и весьма тесно связанного с прошлым поляка. Видите ли, Грибовский был обручён сестрой Тени, а затем убил её. Дом до сих пор не знал, почему все так произошло. Но что он знал точно, у Дени и Грибовского были весьма напряженные отношения. Дерьмово то, что Велисанг действительно мог помочь, и самое паршивое Грибовский это знал. Я пока еще не задал ему ни одного вопроса, честно ответил Алекс. Почему? спросил уже другой голос. Позади и за поворота к лифту вышла Ухара, в бессменном деловом костюме, короткой юбке и с волосами, собранными в тугой пучок. Выглядела она как и всегда, сногсшибательно и омерзительно одновременно. Хотя, пожалуй, как омерзительную, ее на всем лайнере расценивал один лишь дум. После каждого вопроса мой контроль над черепом будет ослабевать, а я еще пока не придумал, как отправить демона обратно. А разве это произойдет не само? Само Грибовский у тебя только говно из жопы выходит, а тут высший демон. Придется попотеть. Вообще-то нет. Алекс недоуменно вскинул правую бровь. Иногда мне приходится тужиться. Грибовский хрустнул д о р о ж е Особенно когда выходит очень к р у п н о Заткнись! «Заткнись Хором выкрикнули Алекс сухарей. Оу! протянул гвардейц. Вижу у нас тут о м е ч а е т с я дуэт. Прям спелась пара голубков. Дом отпил еще немного из бутылки. Просто чтобы не расщедриться на пару тройку проклятий, после которых Грибовский не то что тужиться на белом троне будет. А позавидуют у ч а с т и мальчика к а р т м а н а из того забавного мультфильма. Пока мы думаем, что нам делать с убийцей и демоном, у меня к вам совсем простой вопрос. Алекс вытер губы и указал бутылкой в сторону лифта. Что вы перевозите на этом с р а н о м лайнере по д в и н у л с т у д н е с к о й экскурсии? Теперь пришел черед переглянуться гвардейцам. Они какое-то время смотрели друг другу в глаза, после чего Ухара едва заметно кивнула. Меч и древний меч. Адские колокола, Грибовский, я так похож на прокурора, чтобы по слову вытягивать. Давай сразу все вкладывай. ы Грибовский вздохнул и сложив пачку, убрал в карман шорт. Это меч Азазели. Типа как у тебя что ли, или какой-то особый прототип. Ухарас Грибовским промолчали. Алекс молча переводил взгляд с одного на другого, после чего смачно выругался. с ъ е з д и с детками дом. Он открутил крышку. Будет у тебя отпуска, л е к с Поднял бутылку. В б у л ь д к и выконченные. Я сушил содержимое в несколько г л о т к о в Блять.